Пол Андерсон. Точка поворота. «Будьте так добры, мистер, не могли бы вы угостить крекером моего драматерия? Не совсем те слова, которые ожидаешь услышать в момент, когда история меняет свой курс, и вселенная никогда уже не будет такой, как прежде». Жребий брошен, семь победивши, а все-таки она вертится, дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Когда человек, наделенный воображением, вспоминает подобные исторические фразы, у него мурашки бегут по коже. Но слова, с которыми впервые обратилась к нам маленькая Миерна на одиноком острове в тысячи световых лет от дома... По всем статьям планета казалась подходящей. И все-таки с самого начала были симптомы, внушавшие опасения. Даже принимая во внимание, что голосовой аппарат туземцев очень близок к человеческому, мы никак не ожидали, что они заговорят на безукоризненном английском языке уже через пару недель. Причем абсолютно все. По-видимому, они могли бы научиться еще быстрее, учимых их по продуманной системе. Следуя обычной практике, мы окрестили планету Джарил от местного слова «Земля». Но потом оказалось, что это значит не просто «Земля», а «Земля» с большой буквы, а ее население разработало блестящую гелиоцентрическую астрономию. Хотя они были слишком вежливы, чтобы докучать нам, земцы не воспринимали нас как что-то непостижимое. Они буквально сгорали от любопытства и пользовались малейшим случаем, чтобы засыпать нас самыми что ни наесть сложными вопросами. После того, как горячка первых дней устройства на новом месте прошла, и у нас появилось время подумать, стало ясно, что мы натолкнулись на что-то, заслуживающее самого пристального изучения. Прежде всего, мы решили проверить некоторые другие районы, чтобы убедиться, что местная донникарская культура — не просто игра природы. Ведь, в конце концов, на Земле, еще в неолите, народ майя имел отличных астрономов, а в аграрной Греции раннего Железного века была разработана первоклассная утонченная философия. Посмотрев карты, составленные при облете планеты, капитан Берлоу выбрал одинокий остров в 700 километрах к востоку. Был оснащен гравитолет и назначен экипаж из пяти человек пилот Жак Лежен, инженер Я, военный эксперт, капитан космического флота Солнечной системы Эрнест Балдингер, представитель федеральной администрации Волтер Воин, торговый агент Дон Хараши. Последние два считались главными, но и все остальные представляли собой высококвалифицированных специалистов в целом ряде областей планетологии. Не захочешь – достанешь, если приходится постоянно работать в чужих мирах. Лежен выбрал лесную поляну милях в двух от деревни, протянувшейся по берегу просторного залива, и лихо посадил корабль. Отчаянный пилот этот Лежен. «Ну вот, и приехали!» Харашев встал во весь свой двухметровый рост и потянулся так, что суставы хрустнули. Это был человек мощного сложения, и лицо его с крючковатым носом носило на себе следы давних боев. Большинство служащих торговой миссии – жесткий народ с практическим складом ума. Точно так же, как работа в федеральной администрации требует психологической тонкости и большего внимания к внутренним импульсам человека. Иногда это порождает конфликты. «Пошли прогуляемся!» «Не так быстро», – сказал воин, худощавый молодой человек с пронзительным взглядом. «Это племя и понятия о нас не имеет. Если они видели, как садился наш гравитолет, там сейчас может быть паника». «Вот мы и рассеем их страхи, пожал плечами Хараши. Так уж и все сразу. Вы это серьезно?» – бросил капитан Балдингер. Он немного помедлил. «Да, вижу, вы не шутите. Так вот, здесь я за все отвечаю. Лежен и Кеткарт вы остаетесь, остальные идут в деревню». «Просто вот так возьмем и пойдем?» – возмутился воин. «А вы что, можете предложить что-нибудь получше?» – ехидно отозвался Хараши. Строго говоря, начал было воин... Но его никто не слушал. Федеральные чиновники привыкли следовать раз и навсегда установленным инструкциям. К тому же воин был еще новичком в дозорной службе и не успел убедиться, как часто инструкциям приходится потесниться перед лицом действительности. Всем не терпелось выйти из корабля, и я жалел, что меня не берут с собой. Конечно, кому-то надо было остаться, чтобы в случае чего прийти на помощь товарищам. Мы спустились по трапу и окунулись в заросли высоких трав, покачивающихся от легкого ветерка и наполняющих воздух пряным ароматом корицы. Над головой шумели деревья. Их пышные кроны четко вырисовывались на темно-синем фоне неба. Розоватый свет разливался по лиловым полевым цветам, над которыми порхали на легких, сверкающих бронзой крылышках причудливые насекомые. Все были одеты по-летнему и отправились налегке. Только Балдингер нес на плече импульсное ружье, да хараше прихватил рацию, достаточно мощную, чтобы вызвать Даникар. Оба инструмента выглядели до смешного не к месту. «Завидую джарельцам», — сказал я. «Кое в чем стоит», — отозвался Лежен, — «хотя, может быть, их природа даже слишком хороша? Какие у них стимулы к дальнейшему развитию? А зачем им это?» Дело тут не в сознательном стремлении старина, ведь все разумные существа произошли от животных, которым когда-то пришлось вести борьбу за существование, настолько ожесточенную, что они развили свой мозг, чтобы не погибнуть. В них заложен инстинкт к совершенствованию, даже в самых робких травоядных, и рано или поздно он должен найти выход. «Боже милостивый!» Крик хороши заставил нас с обернуться. Какую-то секунду я думал, что сошел с ума, только постепенно до меня дошло, что представившаяся моим глазам картина не так уж удивительна здесь. Из лесу появилась девочка. По земным понятиям ей можно было дать лет пять, меньше метра ростом, джарильцы несколько ниже и стройнее землян. Она, как и все жители планеты, обладала большой головой, что только увеличивало ее сходство со сказочным эльфом. Длинные белокурые волосы, круглые ушки, тонкие черты лица, вполне человеческие, за исключением слишком высокого лба до да, огромных фиолетовых глаз, которые только усиливали очарование. На загорелом тельце не было надето ничего, кроме белой набедренной повязки. Одной четырехпалой ручкой она весело махала нам, в другой был поводок. А на конце поводка был привязан кузнечик, величиной с гипопотама. «Нет, конечно, не кузнечик, как стало ясно, когда она подошла поближе. Голова действительно была, как у кузнечика, но четыре лапы, на которых он двигался, были короче и толще, а еще несколько ложноножек висело по бокам в виде жалких бескостных придатков. Тело было покрыто ярко расцвеченной кожей, а не жестким панцирем, как у насекомых. Я заметил также, что эта тварь дышит легкими». Все равно это было жуткое чудовище, и оно беспрерывно жевало, пуская слюни. «Местный островной вид», — сказал воин, — «несомненно, безобидный, а то бы она не стала. Но ребенок, как весело и беззаботно, идет к чужим». Балдингер улыбнулся и опустил ружье. «Ребенку все кажется чудесным», — сказал он. «Для нас это находка, она поможет нам познакомиться со взрослыми». «Маленькая девочка, черт возьми, иначе ее и не назовешь, подошла к Хараши на метр, подняла свои огромные глаза, пока они не остановились на его пиратском лице, и произнесла очаровательным голоском с неотразимой улыбкой. «Будьте так добры, мистер, не могли бы вы угостить крекером моего драматерия?» «Я плохо помню последующие несколько минут. Они прошли во всеобщем замешательстве». В конце концов, мы обнаружили, что идем все пятеро по пятнистой от солнца лесной тропинки. Девочка, приплясывая семенила подле нас, беспрерывно таратория. Чудовище неуклюже переваливалось сзади, пережевывая данное ему лакомство. Когда прямой луч солнца падал на его выпуклые фасеточные глаза, они переливались точно пригоршня бриллиантов. «Меня зовут Миерна, сказала девочка, — а мой папа делает разные вещи из дерева. Не знаю, как это называется по-английски. Ах, плотник, спасибо, вы очень добры, мой отец много думает, а мама сочиняет песни. Это очень красивые песни. Она послала меня собрать мягкой травы, чтобы сделать подстилку для роженицы, потому что вторая жена папы, помощница мамы, должна скоро родить ребёночка». Но когда я увидела, что вы спускаетесь, точь-в-точь, точь, как рассказывал Пенгвилл, я решила вместо этого встретить вас и отвезти в Таори. Это наша деревня. В ней 25 домов и сарай, а зал для размышлений куда больше, чем в Риру. Пенгвилл говорил, что крекеры страшно вкусные. Может быть, дадите и мне попробовать? Хараши оторопело протянул ей крекер, воин стряхнул в себя оцепенение и без обиняков выпалил. «Откуда ты знаешь наш язык?» «Да у нас в Таоре все знают. С тех пор, как приплыл Пенгвилл и научил нас, это было три дня назад. Мы так надеялись, что вы прилетите в Риру, все полопаются от зависти. Но мы разрешим им навестить нас, пока вы здесь, если они хорошенечко попросят». «Пенгвилл. Типично доникарское имя», — пробормотал Балдингер. «Но они и не слышали об этом острове, пока я не показал им наши карты». Не могли же они пересечь океан в своих жалких пирогах? Ведь здесь преобладают восточные ветра, а квадратные паруса... «О, лодка Пенгвилла может идти против ветра», — засмеялась Мьерна. «Я сама видела. Он нас всех покатал на ней, и мой папа уже строит такую же, только лучше». «Зачем Пенгвилл приплыл к вам?» — спросил воин. «Посмотреть, как мы тут живем? Он из местечка Фалат. У них в Даникаре такие потешные названия, да и одежда ведь, правда?» «Фалат, да, помню, поселок к северу от нашего лагеря», — сказал Балдингер. «Но туземцы не бросаются, очертя голову в неизвестный океан просто так из любопытства выдавил я». «Эти еще как», — ухмыльнулся Хараши. «От умственного напряжения вены на его лбу набухли. Здесь таились огромные возможности для торговли, и да, и текстиль, и особенно блестящие поделки туземцев в обмен же». — Нет, — выкрикнул воин, — я знаю, о чем вы думаете, торговец Хараши, и я не позволю привезти сюда машины. Великан еле сдержал себя. Кто сказал, что нет? Я сказал, как полномочный представитель федеральных властей, и я уверен, что совет подтвердит мое решение. В душном влажном воздухе воин даже вспотел. — Мы никогда не рискнем дать им машины. — А что такое совет? — спросила Миерна. Тень тревоги упала на ее лицо, она придвинулась поближе к своему чудовищу. Хотя я сам был озабочен, пришлось погладить ее по голове и прошептать. «Тебе нечего об этом тревожиться, малышка». Чтобы отвлечь ее мысли, да и свои собственные, я добавил. «Почему ты зовешь этого красавца драматерием? Ведь это не настоящее его имя». «Конечно, нет». Она сразу позабыла свои заботы. «Это Яо, а его настоящее имя...» «Ну, в общем, я зову его Большеногий Пучеглазый и самый сильный из зверей. Это я сама придумала. Он мой, и я его очень люблю». Оно потянуло за один из усиков, и животное довольно заурчало. Пенгвилл рассказывал нам о Драматере, который живет на земле. Он волосатый и робкий, и на нем возят вещи, и он тоже пускает слюни, как Яо. Поэтому я и решила, что это хорошее английское имя. «А разве нет?» «Очень», — сказал я слабым голосом. «Что вы там говорите о Драмадерах?» — спросил воин. Хараши запустил пятерню себе в волосы. «Да», — сказал он, — «вы знаете, как я люблю Киплинга. Так вот, как-то вечером я прочитал туземцам несколько его поэм. Кажется, одна из них была о Драмадере, о верблюде. И Киплингом явно пришелся по вкусу». «Настолько, что раз прослушав...» Они уже помнят поэму наизусть и разнесли ее в первозданном виде по всему побережью, а теперь она пересекла океан и ее знают весь остров. Воин просто задохнулся от изумления. А кто объяснил ей, что названия крупных первобытных животных на языке землян часто кончаются на терий, что значит «зверь», спросил я. Никто этого не знал, но было ясно, что кто-то из натуралистов в походе упомянул об этом, а пятилетняя Миерна подхватила термин устранствующего матроса и применила его абсолютно правильно. Ведь, несмотря на усики и фасеточные, как у насекомых, глаза, Яо вызывал явно палеонтологические ассоциации. Через несколько минут лес кончился, и мы вышли на широкий луг, сбегавший к морю. На его сверкающем фоне темным силуэтом рисовались очертания деревни. Остроконечные крыши домов из дерева и тростника несколько другого типа, чем в Доникаре, но такие же изящные и приятные для глаза. Освобожденные от снасти и лодки были вытащены на песок рядом с развешанными на просушку рыболовными сетями. Неподалеку от берега стояла на якоре еще одна лодка, почти корабль. Ярко выкрашенный корпус благородной формы, на корме спаренные рулевые весла, тканные паруса. Все это было так необычно по сравнению с тем, к чему мы привыкли на нашей несчастной, сверхмеханизированной земле. Но лодка была оснащена по всем правилам корабельного искусства, а на берег ее, по-видимому, нельзя было вытащить из-за глубоко сидящего киля. «Я так и думал», — проговорил Балдингер срывающимся голосом, — Пенгвилл пораскинул мозгами и выдумал парусную оснастку. Очень практичная конструкция. На такой можно пересечь здешний океан за неделю или около того. Он разработал и правила навигации подметил Лежен. Жители деревни, не заметившие, как садился наш гравитолет, побросали свою примитивную утварь, волки для стирки, горшки, миски, прялки, гончарные круги и кинулись к нам. Все были одеты так же просто, как Миерно. Несмотря на крупные головы, не выглядевшие, однако, безобразно большими, непривычные для человеческого глаза кисти рук и уши, да слегка отличающиеся пропорции тела, на женщин было приятно взглянуть. Даже слишком после года монашеской жизни. Безбородые, длинноволосые мужчины оказались красивы под стать женщинам, и те, и другие были грациозны, как кошки». Они не шумели и не толпились бестолку. Было тихо и торжественно. Только на берегу кто-то заливисто играл на рожке. Миерна бросилась к седому мужчине. Схватила его за руку и вытянула вперед. «Это мой папа», — радостно залепетала она. «Сейчас его зовут Сарата. Его последнее имя нравилось мне больше». «Надоедает, когда тебя все время зовут одинаково», — засмеялся Сарата. «Добро пожаловать, земляне!» Вы оказываете нам большую... Лула... Прошу прощения, мне не хватает слов. Ваше посещение — большое счастье для нас. Его рукопожатие, наверное, Пенгвилл рассказал им об этом обычаи, было крепким. И он смотрел нам прямо в глаза с уважением, но без подобострастия. Даникарские общины передали те немногие функции управления, в которых они нуждались, специалистам, избираемым на основе принципов, суть которых до нас так и не дошла. Здесь же, судя по всему, не делалось даже малейших сословных различий. Нам представляли всех по роду занятий – охотник, рыбак, музыкант, пророк, насколько я понял смысл слова «нанало» и тому подобное. Мы обнаружили то же самое отсутствие всяческих табу, что и в Даникаре. Зато в Тауаре действовали чрезвычайно изысканные правила этикета, соблюдения которых от нас, естественно, никто не ждал. Пенгвилл, мощного сложения юноша в тунике Даникарского покроя, приветствовал нас. В том, что он прибыл именно в Таоре, не было никакого совпадения. Деревня расположена почти точно к востоку от его родного побережья и имеет лучшую якорную стоянку на всем острове. Ему отчаянно хотелось показать нам свою лодку. Я уступил его умоляющим взглядам, и мы сплавали к ней. «Отличная работа», — сказал я совершенно искренне, взобравшись на палубу. Есть только одно замечание. Для плавания вблизи берегов неподвижный киль не нужен. Я описал устройство подъемного киля. Вот так, закончил я, тогда она сможет подходить вплотную к берегу. Да, Сарата уже додумался до этого. Он даже начал строить свою собственную лодку по этому принципу. Он еще хочет отказаться от рулевых весел и укрепить вместо них плоский кусок дерева посредине кормы. Это правильно? «Да», — ответил я, с трудом скрывая изумление. «Вот и я так подумал», — улыбнулся Пенгвилл. «Поток воды так же легко делится на две струи, как и воздушный. Мистер Исихара объяснил мне законы сложения и разложения сил. это ты и дало мне мысль построить такую лодку». Мы вернулись на берег и снова оделись. Вся деревня жужжала, как потревоженный рой, готовясь к празднику. Пенгвилл присоединился к ним, я потихоньку выбрался из этой суеты и пошел бродить по пустому пляжу, слишком взволнованный, чтобы сидеть на месте. Вглядываясь в море и вдыхая по земному соленый аромат океана, я погрузился в смутные размышления. Их прервала маленькая миерна, которая подскочила ко мне, волоча за собой небольшую тележку. «Эллоу, мистер Кеткард!" закричала она. «Меня послали собрать ароматных водорослей. Хотите мне помочь?» «Конечно», — ответил я. Она скорчила гримасу. «Я рада, что убежала от всех. Папа, Куая и другие расспрашивают мистера Лежена о земной математике, а я еще слишком маленькая, чтобы интересоваться функциями. По мне было бы куда лучше, если бы мистер Хараша рассказал о земле. Но он заперся в домике со своими друзьями». «Расскажите мне о земле! Я когда-нибудь полечу туда!» Я что-то пробормотал. Она начала собирать в пучки нежные гирлянды водорослей, выброшенные на берег прибоем. «Раньше я не любила эту работу», — сказала она. Приходилось ходить в деревню с каждой охапкой, а брать с собой драматерия мне тоже не разрешают, потому что он болеет, когда промочит ноги. Я им говорила, что могу сделать ему ботиночки, но они все равно не разрешили». Зато теперь совсем другое дело с этим, с этой, как вы это называете? Тележка? А у вас раньше не было таких штук? Нет, никогда, только волокуши на полозьях. Это Пенгвилл рассказал нам о колесе. Он видел, как земляне им пользуются. Плотник Хуана тут же начал прилаживать колеса к волокушам. Он уже сделал несколько таких тележек. Я нагнулся и рассмотрел конструкцию колеса. Оно было собрано из частей, искусно вырезанных из дерева и кости, а сбоку по всей окружности шел орнамент и какие-то письмена. И колеса не были просто насажены на оси. Мейерна позволила снять крышечку с одной из них, и я увидел кольцо из прочных круглых орехов. Насколько я знал, никто не рассказывал Пенгвилу о подшипниках. «Я тут все думала и думала», — сказала Мейерна. «А что, если сделать большую, огромную тележку, чтобы ее мог возить драматерий? Только как получше его привязать, чтобы ему не было больно тащить? И чтобы можно было им управлять? И мне кажется, я придумала!» Она замолчала и стала рисовать на песке схему сброи. Судя по всему, упряжка была вполне подходящая. Тяжело нагрузив тележку, Мы покатили ее по деревне. Я был в совершенном восторге от искусственной резьбы, покрывавшей балки и карнизы домов. Появился Сарату, наконец оставивший свою беседу с Леженом о теории групп. Туземцы уже разработали ее сами, так что все сводилось к сравнению разных подходов. Он показал мне свои инструменты, изготовленные из острых кусков у вулканического стекла. Сарату рассказал, что жители прибрежных деревень выменивают такое стекло у горцев, и спросил, нельзя ли достать у нас кусочек стали, и не будем ли мы настолько любезны, чтобы объяснить, как из земли получают железо. Как мы и ожидали, угощения, музыка, танцы, пантомимы, беседы с туземцами, все было великолепно, если не сказать больше. Надеюсь, что бодрящие пилюли, поданные к еде, помогли нам не выглядеть слишком мрачными. Но нам все-таки пришлось огорчить наших хозяев, отказавшись остаться на ночь. Вся деревня провожала нас до самой ракеты при свете факелов». Дорогой они пели причудливые песни, построенные по какой-то сложной музыкальной системе, вроде нашей двенадцатитоновой, и полные таких дивных гармонических созвучий, что я в жизни не слышал ничего прекраснее. Когда мы достигли ракеты, они тут же отправились назад. Миерна шла в самом конце процессии. Она подстала и еще долго стояла в медном свете огромной одинокой луны, махая нам ручонкой. Балдингер поставил на стол стаканы и бутылку ирландского виски. «Окей», — сказал он, — «действие этих таблеток почти прошло, и нам нужно немного взбодриться». «Да, пожалуй», — хорошо загробастал бутылку. «Интересно, каким будет их вино, когда они его изобретут», — задумчиво протянул Лежен. «Замолчите», — сказал воин, — «им это не удастся». «Мы уставились на него». Он сидел, подрагивая от напряжения, в ярком люминесцентном свете, заливавшем унылую тесную кабину. «Что вы, дьявол, побери вас, имеете в виду?» — наконец спросил Хараши. «Если они научатся делать вино, хотя бы в половину, так же хорошо, как все остальное, оно пойдет на Земле по 10 кредитов за литр. Как вы не поймете!» — закричал воин. «Нам нельзя иметь с ними дело. Нужно скорее убираться прочь с этой планеты и...» «О боже, зачем настолько занесло сюда?» Он начал неуклюже шарить по столу в поисках стакана. «Ну ладно», — сказал я. «Тем из нас, кто хоть раз удосужился поразмыслить об этом, давно было ясно, что когда-нибудь люди неминуемо встретят форму жизни вроде этой. Человек, что он такое, чтобы делать из него пуп земли?» «Наверное, это звезда старше солнца», — кивнул Балдингер. Она не так массивна, поэтому дольше находится в главной последовательности. «Дело вовсе не в том, какая звезда старше», — сказал я. «Миллион лет или полмиллиона, сколько бы там ни было, это же пустяки с точки зрения астрономии или геологии. Вот в развитии разумной жизни... Но они же дикари!» — запротестовал Хараши. «Как и большинство разумных существ, что мы встречали», — напомнил я. Да и сам человек большую часть своей истории прожил дикарем. Цивилизация – это каприз природы. Она не появляется сама по себе. Например, на Земле все получилось потому, что Средний Восток начал пересыхать, когда ледник отошел. Дичи стало меньше и пришлось что-то предпринимать. А машинная цивилизация, основанная на науке – это еще большая случайность. Результат совершенно исключительного стечения обстоятельств – «Зачем жителям Джарил идти дальше техники неолита? Им это ни к чему». «А зачем им тогда, если они еще в каменном веке, такие мозги?» – возразил Хараши. «А зачем они были нам, в нашем каменном веке?» – отпарировал я. «Чтобы просто выжить, они не были абсолютно необходимы. Пятикантроп, синантроп – все эти усколобые ребята и так прекрасно обходились». Наверное, эволюция, внутривидовая борьба, половой отбор, все то, что развивает интеллект, продолжает подталкивать человека вперед, пока не вмешивается какой-нибудь новый фактор, вроде машин. Умный джарилец имеет больше веса, занимает высокое место в обществе, и у него больше циновок и детей. Так все и идет. Вот только условия жизни у них слишком просты. Во всяком случае, в эту геологическую эпоху. «Здесь, насколько я понял, не бывает даже войн, которые бы подтолкнули развитие техники. До сих пор у них просто не было случая заняться точными науками. Вот они и использовали свой изумительный разум в искусстве, философии и социальных экспериментах». «Интересно, какой у них в среднем коэффициент интеллекта?» – прошептал Лежен. «Бессмысленный вопрос», – ответил воин мрачно. «Разработанная шкала обрывается где-то около ста восьмидесяти. Как тут будешь мерить интеллект, который настолько выше твоего собственного?» Наступила тишина. Было слышно, как вокруг корабля шумит ночной лес. «Да», — задумчиво сказал Балдингер, — «я всегда отдавал себе отчет, что где-то должны быть существа поумнее нашего». Вот только не ожидал, что человечество встретится с ними на моем веку. Уж слишком микроскопический отрезок галактики мы исследовали. И потом я всегда думал, что у них будут машины, наука, космический транспорт. «Они у них будут», — сказал я. «Если мы теперь улетим», — начал Лежен, — «уже поздно», — сказал я. «Мы уже дали им эту блестящую погремушку, науку». «Если мы сбежим, они сами нас отыщут через пару веков. Самое большее». Хараши ударил кулаком по столу. «Но зачем нам улетать?» – загрохотал он. «Чего вы, черт подери, боитесь? Сомневаюсь, чтобы все население этой планеты достигало 10 миллионов, а в Солнечной системе плюс звездное владение миллиардов пятнадцать?» Ладно, пусть джарилица умнее. Ну и что? Разве до сих пор мало было парней умнее меня, а мне на это наплевать, если мы делаем с ними бизнес? Балдингер покачал головой, казалось его лицо выковано из стали. Все не так просто, сказал он. Вопрос идет о том, кто будет господствовать в этой части галактики. А чего плохого, если джарильцы? Мягко спросил Лежен. «Возможно, и ничего. Они вроде бы вполне приличный народец. Но Балдингер выпрямился в своем кресле. Я не собираюсь быть чьим-либо домашним животным. Я хочу, чтобы моя планета сама решала свою судьбу». С этим не приходилось спорить. Мы долго-долго сидели молча, размышляя над случившимся. В нашем представлении гипотетические сверхсущества всегда были где-то бесконечно далеко, а потому безопасны. Ни мы на них не наталкивались, ни они на нас. Поэтому люди привыкли думать, что поблизости их оказаться не может, а потому они где никогда не будут вмешиваться в дела далекой галактической провинции, где мы живем. Но планета всего в месяцах полета от Земли... Народ, средний представитель которого гений, а их гений – вещь и вовсе непостижимая для человека. Они без сожаления бросят свой мир и ринутся в космос, полные любопытства, энергичные, способные совершить за десять лет больше, чем мы за столетия. Они неминуемо разрушат нашу созданную ценой таких усилий цивилизацию». Мы сами сдадим ее на слом, как примитивные народы прошлого уничтожили свои богатейшие культуры перед лицом более высокой цивилизации Запада. Наши дети будут смеяться над ничтожными, обветшалыми триумфами своих отцов. Они бросят нас, чтобы последовать за джарильцами в их смелых начинаниях и вернуться подавленными неудачей, чтобы провести остаток дней своих, создавая жалкое подобие чужого образа жизни и мучаясь от бессилия и безнадежности. И так будет со всеми остальными разумными формами жизни, если только у джарильцев не хватит сострадания оставить их в покое. Скорее всего, у них его хватит, но кому нужно такое сострадание?» Казалось, был только один ужасный выход, но лишь у воина хватило смелости прямо сказать о нем. «Ведь есть же планеты, куда запрещено ввозить технику», – медленно заговорил он. «Культуры слишком опасные, чтобы можно было предоставить им современное оружие, не говоря уже о космических кораблях. Джарил тоже можно поставить под запрет». «Теперь, когда мы дали им представление о технике, они сами все это изобретут», – сказал Балдингер. Лицо воина злобно передернулось. Они не смогут этого сделать, если единственные два района, где нас видели, будут уничтожены. «Боже милостивый!» — вскочил Хараши. «Сядьте!» — отрезал Балдингер. Хараши грязно выругался, его лицо горело, остальные сидели, потупив головы. «Вы как-то назвали меня неразборчивым в средствах!» — прорычал торговец. «Возьмите это предложение назад, воин, и подавитесь им, если не хотите, чтобы я раздавил ваш череп, как гнилой орех!» Я представил себе атомный гриб, взмывающий к небесам легкое облачко пара, бывшая когда-то девочкой по имени Миерна, и твердо сказал «Я против». «Единственный другой выход», — сказал воин, не отрывая пронзительного взгляда от массивной головы своего противника — «Это ничего не делать, пока не станет необходимость стерилизация всей планеты!» Лежен затряс головой словно от боли. «Все не так, не так, нельзя брать на себя смертный грех только ради того, чтобы выжить. Не о нас речь, а ради жизни детей, их свободы, их гордости. Да разве они смогут гордиться собой, узнав правду?» – перебил Хараши. Он перегнулся через стол, схватил воина за шиворот и одной рукой поднял его в воздух. Покрытый шрамами лоб торговца пылал в каких-нибудь трех дюймах от побледневшего лица представителя федеральной администрации. «Я сейчас скажу, что нам делать», — процедил он. «Мы будем торговать, обмениваться знаниями, родниться, как со всеми народами, чью соль мы ели, и встретим судьбу, как положено людям». «Отпусти его!» — скомандовал Балдингер. Хараши сжал свободную руку в кулак. «Если ты ударишь его, я расправлюсь с тобой. Пусть мне придется ответить за это дома. Отпусти его!» — я сказал. Хараши разжал кисть, воин покачнулся и осел на пол. Торговец тяжело опустился в кресло и спрятал голову в ладонях, стараясь взять себя в руки. Балдингер снова наполнил стаканы. Ну, джентльмены, сказал он, мы вроде бы зашли в тупик, куда ни кинь все клин. Он усмехнулся. Бьюсь об заклад, что у джарильцев даже нет пословицы на такой случай. Они могли бы столько нам дать, горячо вступился Лежен. Именно дать. Воин с трудом поднялся и встал напротив нас, дрожа всем телом. В этом все и дело. Они будут давать. «Если захотят, конечно, но это не будет наше. Вероятно, мы даже не сможем понять их творений, не сумеем использовать их или... В общем, это будет не наше, говорю я вам». Хараши вздрогнул. Целую минуту он сидел абсолютно неподвижно, вцепившись в ручки своего кресла, а потом медленно поднял большую голову и громко выпалил. «Ну почему же не наше?» Мне все-таки удалось поспать несколько часов, пока не начало светать. Потом первые лучи, проникавшие сквозь иллюминатор, разбудили меня, и больше уснуть не удалось. Навалявшись вдоволь, я спустился на лифте и вышел на поляну. Вокруг царила тишина. Звезды уже гасли, но заря на востоке еще только занималась. В прохладном воздухе из темного леса, обступившего поляну, доносились первые трели птиц. Я сбросил башмаки и прошелся босиком по мокрой траве. Почему-то я не удивился, когда из леса появилась миерна, волоча на поводке своего драматерия. Она бросила поводок и кинулась ко мне. «Эй, мистер Кеткард, я так надеялась, что кто-нибудь уже встал. Я еще не завтракала. Сейчас что-нибудь сообразим». Я схватил ее и начал подбрасывать в воздух, пока она не завизжала а потом, может, совершим небольшую прогулку на ракете. Как ты на это смотришь? О, фиолетовые глаза ее округлились. Я опустил крошку на землю, она долго собиралась с духом, а потом спросила. «До самой земли?» «Нет, боюсь, что на этот раз капельку поближе. Земля ведь далеко. А когда-нибудь в другой раз? Ну, пожалуйста!» «Когда-нибудь?» «Наверняка, малышка, и ждать-то не так уж и долго». «Я полечу на землю! На землю!» Она крепко обняла драматерия за шею и прижалась к нему. «Ты будешь обо мне скучать? Большеногий, пучеглазый, самый сильный из зверей! Не пускай так грустно слюни, может быть, тебя тоже возьмут? Возьмем его, мистер Кеткард. Это такой хороший драматерий, честное слово, и он так любит крейкеры!»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 Конечно, когда вырастешь, тебя ждет место среди тех, кто правит миром. Ты сделаешь колоссально много для нашей цивилизации и будешь пользоваться заслуженным признанием. Все дело в том, что это будет наша цивилизация, моя и твоя. Не знаю, будешь ли ты скучать по этим лесам, по маленьким домикам у залива, по лодкам, песням и старым сказкам – И, конечно же, по своему дорогому драматерию. Но в одном, я уверен, родная планета будет очень скучать по тебе, Миерна. И я тоже. «Пойдем», — сказал я, — «пора готовить завтрак».